Глава 16. От тех ли ангелов надлежит ожидать блаженной жизни, которые требуют божественных почестей себе, или же от тех, которые учат служить религии не себе, а единому Богу? От каких же ангелов должны мы ожидать блаженной вечной жизни? От тех ли, которые желают, чтобы их почитали религиозным образом? требуя себе культов и жертвоприношений, или же от тех, которые говорят, что все это почитание приличествует Богу-творцу, учат, что истинное благочестие должно все это воздавать тому, от созерцания которого они блаженны сами и обещают быть блаженными и нам. Это созерцание Бога есть созерцание такой красоты и достойно такой любви, что человека, одаренного в изобилии всевозможными благами, но этого блага лишенного, плотин безо всякого колебания называет человеком самым несчастным. Поэтому если одни из ангелов возбуждают чудесными знамениями к почитанию Бога, а другие — к почитанию самих себя, и при том так, что первые запрещают почитание последних, а эти не осмеливаются запрещать почитание Бога, то пусть скажут нам платоники или какие бы там ни были философы, теурги или лучше переурги, ибо все эти знания более достойны такого названия. Каким из этих ангелов должны мы верить больше? Затем пусть скажут нам люди, если только в них есть хоть немного природного смысла, благодаря которому они созданы как существа разумные. Пусть, говорю, скажут тем ли богам или ангелам должны мы приносить жертвы, которые приказывают приносить их себе самим. Или же тому единому, которому повелевают приносить, воспрещающие приносить их и себе и другим. Если бы даже не те, ни другие из них не совершали чудес, а одни приказывали бы приносить жертвы себе, другие же воспрещали бы приносить себе, а велели бы приносить только одному Богу, то благочестие само должно было бы усмотреть, что в этом случае происходит от гордости и что от истинной религии. Скажу даже больше, если бы на человеческий ум действовали чудесами только те ангелы, которые жертв требуют себе, а те, которые это воспрещают и велят приносить жертвы только одному Богу, решительно не были бы одарены силой совершать чудеса, то и в таком случае авторитет этих последних должен был бы быть поставлен выше, не по указанию, конечно, телесного чувства, а на основании разума. Если же Бог в подтверждении изрекаемой им истины устроил так, что через этих бессмертных вестников, проповедующих не о гордости своей, а о его величии, творил чудеса даже большей, несомненнейшие и яснейшие, чтобы те, которые жертв требуют себе, не могли легко склонять к ложной религии людей благочестивых, но еще не окрепших, представляя их чувством нечто изумительное. То кто же будет настолько безумным, чтобы не видеть истины, которой он должен следовать, там, где он находит больше такого, что возбуждает его удивление. В самом деле, чудеса языческих богов, о которых рассказывает нам история, я понимаю под ними не те чудовищные явления, которые время от времени совершаются по сокровенным, предустановленным и узаконенным божественным проведением мировым причинам, и которые, как утверждает лживая хитрость демонов, якобы предотвращаются и умиротворяются демонскими обрядами, как то необыкновенные рождения животных или чрезвычайные явления на небе и на земле, то наводящие только ужас, то причиняющие действительный вред, а те чудеса, которые, очевидно, совершаются силой и властью этих богов, как рассказывается, например, что изображения богов-пенатов, которые бежавшие Ней вывес из строя, переходили с места на место, что Тарквений пересек бритвой оселок, что эпидаврский змей пристал в качестве спутника к искуланию, плывшему на корабле в Рим, что корабль, на котором везли кумир фригийской матери, несмотря на все усилия людей и волов, остававшийся неподвижным, Сдвинула с места и потащила в доказательство своего целомудрия одна женщина, зацепив его поясом. Что дева Висталка, которую подозревали в нарушении целомудрия, устранила это подозрение, наполнив решето водой из тибра и не пролив ее. Все эти и подобные им чудеса ни в каком отношении не могут сравниться по своей силе и величию, с теми чудесами, которые, как мы читаем, совершались в народе Божьем. Во сколько же раз менее могут сравниться с ними те, которые признаны запрещенными и подлежащими уголовному наказанию законами этих народов, которые почитают подобных богов, то есть чудеса магические или теургические? Очень многие из них, мерещась, обманывают человеческие чувства, издеваясь над ними представлением несуществующих образов, как бывает, например, когда сводят с неба луну, как говорит Лукиан, пока она пеной покроет взошедшие только посевы. А если некоторые по действительности своей и кажутся подходящими к иным действиям, совершаемым благочестивыми, то цель, которая отличает их, дает видеть, что наши несравненно их выше те чудеса указывают на многих богов, которые тем менее должны почитаться жертвами, чем более они требуют их. А наши указывают на единого бога, который свидетельствами своих писаний и возбранением такого рода жертв показывает, что он не нуждается ни в чем подобном. Итак, если ангелы требуют жертв в себе, то выше их должны быть поставлены те ангелы, которые этих жертв требуют не себе, а Богу, Творцу всего, которому сами служат. Этим они показывают, насколько искренне любят нас, когда желают, чтобы мы были покорны тому, от зрения которого они блаженны сами, и чтобы достигли того, от кого сами они не отступили». Если же ангелы, которые желают, чтобы жертвы приносились не единому Богу, а богам многим, требуют жертв не себе, а тем богам, ангелами которых они являются, то даже и в этом случае выше них должны быть поставлены те ангелы, которые суть ангелы единого бога богов, и которые велят приносить жертвы ему одному, а всякому другому воспрещают. Коль скоро из тех никто не запрещает приносить жертвы тому, кому одному велят приносить эти. Но если те не суть, не ангелы добрые, не ангелы добрых богов, как с полной ясностью это показывает их горделивая лживость, а суть злые демоны, требующие, чтобы жертвами мы чтили не единого и высочайшего бога, а их самих, то где должны мы искать против них помощи, как не в едином Боге, которому служат ангелы добрые, ангелы, повелевающие служить жертвоприношениями не себе, а Богу, жертвой которому мы должны быть и сами».